А тут дня через четыре троица, не ехать же от такого праздника. Через неделю после троицы память по Алене Петровне. День Святой Елены, 21 мая. Таким образом, откладывая отъезд день за день, неделю за неделю, комаровские гости прожили у Смолокурова вплоть до Иванова дня.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 Чтоб не разлучаясь с Дуней прожить несколько лет вне смолокуровского дома и тем заглушить недобрые слухи, вздумала она склонить Марка Даниловича на отдачу дочери для обучения в Манефену обитель. Только что намекнула об этом она матери Макрине, та с обычной для нее ловкостью на лад затейное дело поставила. И были и небылицы по целым вечерам. Стала она рассказывать Марку Даниловичу про девиц, обучавшихся в московских пансионах, и про тех, что дома у мастерицы обучались. Называла по именам дома богатых раскольников, где от того либо другого рода воспитания вышли дочери такие, что не приведи Господи, одни Бога забыли, стали пристрастны к нововодным обычаям, грубые, и непочтительны к родителям, покинули стыд и совесть, Ударились в такие дела, что не лети глаголоти, другие, что мастериц обучались. Все, сколько не знала их Макрина, одна глупее другой вышли, все, как есть дуры дурами, не встать, не сесть, не умеют, а чтоб с хорошими людьми беседу вести, про то и думать нечего. Смолокуров соглашался с красноглаголевой уставщицей и говорил, что самому ему доводилось и тех, и других, видать, и что он не знает, который из них хуже. «И то еще замечал, — говорил он, — что пенсионная, выйдя замуж, рано или поздно хахалю заведет себя, а не то и двух, о которого мастерица была в обучении, дур-то дуры окажется, да к тому же злобы много накопит в себе». А Макрина тотчас ему на те речи с мужьями у таких жен, сколько я их не видуал, ладов, не бывает, взбалмошный, непокорливый, что ни день, то в дому садом до да драна грамота, и таким женам много от супружеских кулаков достается.